Глава 29. Великолепный Джулиано. Рим и Флоренция, 1514 год. Впрочем, от своих обязательств перед Джулиано художник не уклоняется. Напротив, когда капитан-генералу становится чуть лучше, часто его навещает, завязывая столь же тесные интеллектуальные и человеческие отношения, как и с Моро, Валентино и Дамбоазом. Леонардо очаровывает правителя беседой, описывая грандиозные проекты так, как если бы они были вполне осуществимы. Джулиано, в свою очередь, относится к нему скорее как к брату, чем как к соратнику, напишет позже Бенедетто Варки. В шифрованной переписке того времени Биббиенна теперь и вовсе заменяет имя Джулиано именем Леонардо. Возможно, к затейливой выдумке Леонардо восходит и упомянутая Паоло Джовио эмблема Джулиано, в Медичи. Ствол лавра с надписью «Гловис», задом наперед она читается «Си Волджа», то есть «устремлен к надежде». Несколькими годами ранее аналогичный девиз «мыслями устремлен к надежде», как и взятый из бестиария «цветок добродетели», образ жаворонка в клетке, который, взглянув на больного, дарит ему надежду на спасение, украшал одежды Шарля Дамбуаза. Весной 1514 года... Леонардо, наконец, предпринимает попытку осуществить грандиозный инженерный проект наиболее близкий сердцу Джулиано. Осушение пантийских болот, населенных в ту эпоху лишь разбойниками да малярийными комарами. 20 декабря 1513 года проект одобряет папа, который затем вручает брату власть над всей заболоченной территорией к югу от Сармонеты. Вместе с Мельцы художник едет на юг, где проводит тщательную разведку земель вплоть до Террачины, о чем свидетельствует карта, составленная им совместно с учеником. Затем направляется в Чевитовекию, намереваясь спроектировать новую укрепленную гавань, которая позволит увеличить товарооборот между Римом и портами Средиземноморья. Наконец, вернувшись в Бельведер, знакомится с процедурами чеканки на Монетном дворе, После чего, по заказу Джулиано, приступает к разработке машин для скручивания веревок и канатов, необходимых строящемуся папскому флоту. Однако Рим — в первую очередь наиболее удачное место для изучения античности. Десять с лишним лет назад на вилле адриана в Тиволе Леонардо уже увидел недавно найденные статьи муз послужившие источником вдохновения для его святой Анны. Теперь у него есть возможность познакомиться с шедеврами, собранными на вилле Бельведер, например, знаменитой спящей Ариадной, которую Леонардо набрасывает на листе бумаги, где Мельце уже успел зарисовать с ангиной левую руку с пером и прядь волос. Вероятно, и то, и другое принадлежит мастеру. Здесь же и обнаруженная на Марсовом поле статуя Нила. Бородатый великан лежит на боку, в окружении множества путти, олицетворяющих его притоки, и так похожих на детей, родившихся из яиц леды. В рукописях и рисунках проявляются и другие признаки интереса к древностям. Примечательно, что человек, объявивший себя не знающим грамоты, преданный школе учителя природы, теперь сам готов подражать античным формам, слушать голоса античных ученых. В одной из самых его любимых книг, «Естественная история Плиния Старшего» в переводе Кристофора Ландино, Есть отрывок, восхваляющий красоты Италии, Рима и Компании. Сама знаменитость ее истории и народов удерживает от таких попыток. Если взять даже одну лишь столь достойную голову на этих великолепных плечах, то есть один город Рим сам по себе, сколько же нужно труда, чтобы о нем рассказать? А красота и блаженная живость побережьей, опять-таки, хотя бы одной Компании, Как я мог бы ясно обрисовать это ликование всех собранных в одном месте сил природы? Почерк принадлежит не Леонардо, а кому-то из его друзей, составившему также шапку письма к великолепной Чичилии, возлюбленная моя богиня, читая твою нежнейшее, вероятно, Чичилии Галлерани, даме с горностаем. Увы, поездки в чивит и Террачину не порождают новых изысканий и гидротехнических проектов. В Чевитовеке Леонардо с жадностью археолога Неофита исследует остатки древнего порта и императорских покоев, выстроенных над Молом, сравнивая непосредственный опыт созерцания этих развалин с тем, что читал у Франческо де Джорджо Витруве Альберти. В Террачине восхищается внушительными руинами храма Юпитера Ангсурского, а неподалеку от собора – находит мраморную памятную доску в честь осушения понтийских болот, начатого тысячу лет назад римским патрицием Децием и продолженного готским королем Теодорихом. Надпись ему помогает прочесть Мельце, записавший несколько слов. «Король Теодорих – величайшее благо государству принесший». На том же листе, где Леонардо уже успел набросать вид виллы Бельведер со стороны Монте-Марио. Сам Мельце с интересом зарисовывает античный камин, то есть небольшую печь с четырьмя углублениями. На том же листе с надписью в честь Теодориха и видом Бельведера возникает и первая строчка необычного стихотворения, сонета с рекомендациями диеты, вдохновленной эмпирическими правилами Салернской врачебной школы. «Коли здоров быть хочешь, правила эти блюди». Фрагменты того же стихотворения, записанные рукой Мельце, можно прочесть и на других листах римского периода, наряду со ссылками на регулярное посещение Леонардо врачей, вроде Франческо Дантини из лукки папского врача, проживающего близ Палаццо Форнезе, «Дрожайший и возлюб, дрожайший и возлюбленный, Джулио Драж, мессер Евстафий, Коли здоров быть хочешь, мессер Франческо, врач из Луки, у заставы при Доме Болонцев, на углу возле кардинала фарнеза Речь идет о банальнейших заповедях здоровой и уравновешенной жизни без излишеств, особенно в вопросах питания. Нельзя есть без аппетита. Ужин должен быть легким, пища простой, умело приготовленной и тщательно пережеванной. Вино следует разбавлять небольшим количеством воды и пить маленькими частыми глотками, но только во время еды, не натощак. После обеда не стоит спать и даже лежать, лучше посиди или постой. А когда закончишь переваривать пищу, не жди и не откладывай уборной. Лекарств много не нужно, болезнь проще предотвратить. Остерегайся чрезмерной страсти, гнева и тоски, в меру упражняй тело. Вечером отправляясь спать, укрывайся одеялом, а главное, разум наполни счастьем. Последняя заповедь Санетта – «Беги распутство», явный призыв отказаться от сексуальной невоздержанности. Тем не менее, судя по всему, именно в Риме Леонардо часто посещал куртизанку по имени Кремона. Вероятно, здоровье престарелого художника понемногу начинает ухудшаться, и он пытается принять меры. Правда, врачам Леонардо никогда особенно не доверял, да и в целом считает, что сохранить здоровье можно только держась от них подальше. Научись сохранять здоровье, что тебе тем более удастся, чем более будешь беречься врачей, ибо составы их относятся к роду алхимии, книги Кои многочислены не менее тех, что существуют о медицине. Любит он и пошутить о продажности врачей. Всякий человек хочет накопить капитал, чтобы дать врачам, разрушителям жизни, поэтому они должны быть богаты. Какое лечение назначают ему римские врачи? Возможно, как раз строгую диету, основанную на полном запрете мяса и создающую впечатление, что Леонардо и без того человек со странностями является еще и вегетарианцем, каким, по слухам, был его спутник Зороастро. Об этом, кстати, упоминает путешественник Андреа Корсали в письме Джулиана Медичи, отправленном 9 января 1516 года из португальского владения Котчи в Южной Индии. Есть здесь язычники, называемые гуджарати, которые не едят все, в чем есть кровь, и никому не позволяют причинять вред живому существу, совсем как наш Леонардо да Винчи. Живут они на рисе, молоке и другой не имеющей души пищи. В какой-то момент, разочаровавшись уже и в покровительстве Медичи, Леонардо сочиняет горький каламбур «Иль Медичи микреороно эдеструсонно» «Примечание». «Медичи меня создали и погубили» — искаженное итальянское. Аммоним «Медичи» обозначает и врачей, и семейство Медичи, чья фамилия происходит от этой профессии. Конец примечания. Да, Медичи, от Лоренца Великолепного до Джулиано, вознесли его к славе и почету, однако теперь, благодаря усилиям врачей и ненадежности государей, художник находится практически на грани жизни и смерти. Возможно, пора бы уже озаботиться собственной кончиной. Что если из-за несчастного случая, простуды или трехдневной лихорадки ему случится умереть именно здесь, в Риме, в полупустом Бельведере? 11 апреля скончался Браманте, его погребли в Сан-Пьетро со всеми возможными почестями, и Леонардо присутствовал на похоронах. Но что будет с ним самим? В какую канаву его швырнут?» Уж похорон достойных доброго христианина он точно заслуживает, решает художник, и подает заявку на вступление в Братство Доброй Смерти, образованное проживающими в Риме флорентийцами при церкви Сан-Джованни де Фиорентини. Имя новичка Леонардо да Винчи, живописца и скульптора, предложено 8 октября 1514 года в его отсутствие врачом маэстро Гайяко и одобрено предварительным голосованием всеми тремя черными бобами а затем и общим собранием «сорок одним черным бобом» против двух белых. Имена двух членов братства, проголосовавших против Леонардо, неизвестны. Возможно, зная его лучше других, они уже предвидели будущие проблемы. По сути, чтобы иметь право на торжественные похороны за счет братства, нужно лишь регулярно уплачивать взносы. Леонардо же их вовсе не платит. И собирающиеся в Сан-Джованни-де-Фиорентине да фиорентине потихоньку начинают тревожно ворчать. Старик и без того выглядит нездоровым. Есть все шансы, что вскоре он умрет, и тогда братству придется оплатить приличествующие похороны, не получив ни единого взноса. В общем, опыт Леонардо в качестве члена братства Сан-Джованни заканчивается, едва начавшись. 31 декабря общее собрание голосует снова, приняв решение с ним распрощаться, то есть попросту, без лишних слов, исключить. В дополнение к вышесказанному, наш отец-настоятель и советники его предложили распрощаться с Леонардо да Винчи, живописцем, поскольку в оговоренное время не заплатил он вступительного взноса. Предложение было выставлено на голосование и прошло с разницей в три черных баба. К концу весны 1514 года окружение Леонардо становится все малочисленнее. Салаи возвращается в Милан вероятно, под предлогом помощи тяжело заболевшей матери-вдовы. На самом же деле у него уже назначена встреча с нотариусом. 13-16 июня Салайя выписывает доверенность на своего зятя Томазо де Мапелло на взыскание арендной платы за виноградник Сан-Витторе, поскольку арендатор Меда, очевидно воспользовавшись отъездом хозяина, прекратил платежи. Со старым мастером остаются только Мельце и Лоренцо а вскоре уходит и мальчишка. Отбывший 16 июня во Флоренцию на праздник Иоанна Крестителя Джулиано снова заболевает. Болезнь заставляет его пройти новый курс лечения на термальных источниках в бане Делукко, откуда он возвращается только 2 сентября. Леонардо, за которым ухаживает только верный Мельце, влачит в Бельведере убогое существование. Однако продолжает без устали работать над проектом большого параболического зеркала, корпеть над бесчисленными расчетами и рисунками, необходимыми для создания криволинейных отражающих элементов, монтируемых на деревянную конструкцию, которую он называет профилем. Труд, родившийся из навязчивого увлечения забавами геометрическими и бесконечными трансформациями Лунул, завершен в день 7 июля в час 23 в Бельведере в кабинете, устроенном для меня великолепным 1514 год. Впереди долгое лето, полное будничных проблем и злонамеренности скользких типов, представленных помогать ему в работе над проектом. Один из них, немецкий мастер-зеркальщик по имени Джованни Дельиспекки, пытается воспользоваться случаем, чтобы выудить у Леонардо кое-какие технологические секреты, а затем наживаться на них в собственной мастерской. более того Именно он распространяет слухи, в результате которых отменяется серия вскрытий, запланированных в больнице Санто Спирито, возможно, в присутствии самого папы. Активнее всех завистнику помогает другой молодой помощник, мастер Джорджо, прозванный немцем, поскольку он не знает ни слова по-итальянски, зато постоянно ошивается с папскими гвардейцами, ловит селками птиц в античных руинах и первым требует ежемесячное жалование, семь дукатов, которые Леонардо выплачивает из собственного кармана, вычитая из тех сорока, что он получает от Джулиана в римском банке Бернардо бини У немца даже хватает наглости возмущаться и требовать восемь. Слава богу, художник всякий раз выписывает ему тщательно проверяемую переводчиком квитанцию. В итоге, и для Леонардо, и для великолепного, этот Джорджо совершенно бесполезен, зато регулярно берет заказы на стороне пользуясь инструментами в мастерской, включая тиски, напильники и даже станки для свивания шелка с золотом. Леонардо в ярости, и в августе, когда из Флоренции приходят обнадеживающие вести, что Джулиано в бане Делука идет на поправку, в пространных письмах далекому бессильному покровителю высказывает свои чувства вполне откровенно. Но куда больше в этих письмах горечи, ведь именно Леонардо с присущей ему щедростью Пригласил молодого немца пожить в просторных залах Бельведера, ел с ним за одним столом, пытался научить итальянскому и даже поручил работу на токарном станке. Поручи немцу выточить на токарном станке овал. Чтобы умаслить Леонардо, Джулиано в сентябре приглашает его к себе во Флоренцию и поручает новую, более важную задачу. Медичи намерен пристроить весь квартал вокруг фамильного дворца на Виаларго. А церковь Сан-Лоренцо, где разместятся семейные гробницы, должна получить фасад, достойный подобного святилища. Новый фасад Леонардо проектирует, откровенно перенимая господствующее в Риме классический язык Браманта и Рафаэля. Как обычно, он не удовлетворяется одним лишь фасадом, а представляет здание в контексте более обширной и функциональной урбанистической перестройки. Какой смысл в столь роскошном фасаде, если он не становится живописным фоном для куда более просторной площади, чем нынешняя? На другом листе художник набрасывает план, предполагающий снос особняков непосредственно перед церковью и расширение площади до самой Виаларга. Узкий торец старого палаццо Медичи обернется главным фасадом, поскольку выходит на площадь. А чуть дальше, на противоположной стороне Виаларга, Нужно построить новый большой дворец, придуманный Леонардо и воспроизведенный на другом листе, где также появляются некие загадочные символы – этюд глаза и прядь волос, напоминающих волосы Джоконды. Еще дальше между монастырями Сан-Марко и Сантиссимо-Анунциата будут построены конюшни великолепного, где смогут разместиться 128 лошадей. Лошади Медичи достойны той же роскоши, что и сам правитель. Воспользовавшись приездом в город, Леонардо пытается отыскать старых друзей и родственников. Скульптора Сансовино, дядю священника Александро Амадори, Бальдасара Перуцци, торговца канцелярии и миниатюриста Джорджо Бальдези, Франческо Дель Морано, чулочник, мессер Александро, каноник Фьезоле, Сансовино, жив ли священник Александро Амадори или нет, Мартино Медник, насос Перуццо. План Пизы у торговца канцелярским товаром Джорджо, синие очки. Перуццо также упоминается в связи с обнаженным, античной статуей или рисунком, обнаженный Перуццо. Своим положением при великолепном Джулиано художник категорически недоволен. Правитель кажется одиноким и отчаявшимся. Когда планы на неаполитанскую невесту рухнули, брат папа устроил ему политический брак с французской принцессой Филибертой Савойской долговязой, бледной, тощей, горбатой и длинноносой. С другой стороны, она как-никак единокровная сестра Луизы, матери Франциска луа Ангулемского, дофина Франции и наиболее вероятного преемника старого и больного Людовика XII, не имеющего прямых наследников. Кроме того, за Филибертой дают приданное, сто тысяч с наличными, еще пятьдесят тысяч драгоценностями и дорогим платьем, а также ежемесячное содержание в размере 500 скуди. Однако вместо того, чтобы думать о будущем, Джулиано вместе с племянником Лоренцино все глубже погружается в темную пучину порока. 3 сентября Лоренцино пишет Филиппо Строцци, что в ходе беспорядочного ночного разгула правителя как-то видели в одном или двух домах с четырьмя или шестью женщинами. 20 сентября Встревоженный Леонардо с огромным облегчением провожает Джулиано в Рим. Сам он не едет. Капитан-генерал отправил его на север осматривать новые территории, которые папа намерен передать брату, чтобы вместе с викариатом суранья составить будущее государство Медичи на Паданской равнине. И вот 62-летний Леонардо садится на коня, чтобы всего через год пути утомительного путешествия из Милана вновь перебраться через Апенины. Основные этапы пути — от ночевки на постоялом дворе, под колоколом в Парме, в день 25 сентября 1514 года, до берегов По, на берегу По, Санто-Анджиоло, в 1514 году, в день 27 сентября. Он, как обычно, заносит в тетрадь, после чего, наконец, возвращается в Рим. А там его уже ждет очередной сюрприз — 18 октября в город в сопровождении личного секретаря Марио Эквиколы прибывает Изабелла Десте. Великолепный Джулиано и весь римский высший свет кардинала Бибиенна и со Свитой, включающий поэтов и придворных литераторов, торжественно встречают Маркизу, гостью кардинала луиджи Арагонского. Его палаццо Сан-Клименте близ Сан-Пьетро становится настоящим приютом государей. Ведь за 20 лет Здесь побывали король Франции Карл VIII, герцог Ферраре Альфонсо Десте, незадачливый кардинал Алидози и его убийца Франческо Мария I Делла Ровере, герцог Урбинский. Впрочем, за подобным гостеприимством стоят причины политического характера. При поддержке проницательного кардинала Изабелла в декабре продолжит путь в Неаполь, тщетно пытаясь организовать брак между новым герцогом миланским Массимилиано Сфорца и бывшей королевой Джованны Арагонской, молодой вдовой неаполитанского короля Фердинанда II. 22 октября Изабелла, по-прежнему жаждущая искусства и древностей, посещает грандиозное строительство базилики Сан-Пьетро, которым теперь руководят Рафаэль и дряхлый Фра джокондо а остаток дня проводит в Бельведере, любуясь чудесами античности, собранными там папами эпохи Возрождения, Лаокооном и и спящей Ариадной. Разумеется, Леонардо, только что вернувшийся из Эмилии, не может избежать визита Изабеллы, ее гостеприимного хозяина, кардинала Арагонского, и целой толпы придворных. Что говорят друг другу в тот день художник и божественная маркиза? Изабелла слишком утонченна и умна, чтобы изводить его напоминаниями о так и неисполненных обещаниях, ее портрете и юном Христе. Вечером, отпустив свиту, Маркиза позволяет себе насладиться возвышенной беседой, а главное созерцанием, наконец-то воочию тех шедевров, о которых до сих пор только слышала, и которые Леонардо добрый десяток лет продолжает дорабатывать, возя их с собой по всем остановкам бесконечного паломничества своей жизни, Джоконды, Святой Анны, Иоанна Крестителя, Леды, а также эскизов, картонов, рисунков. Возможно, есть среди них и набросок ее собственного портрета, исполненного художником в Мантуе. За пятнадцать лет он нисколько не изменился. Увы, приходится ограничиться лишь созерцанием. Коснуться этих картин, забрать их себе, унести, как хотелось бы, в свою сокровищницу, мантуанское студиоло, Маркиза не может. Вероятно, она уже знает, что все эти шедевры по неписанному договору отойдут в другие руки. Здесь же, буквально за дверью, Медичи, их нотариусы, бухгалтеры и кладовщики, только и ждущие смерти Творца.